Глава 17. Наташа. Все деньги, которые мне удалось получить в банкоматах, а также драгоценности, я сложила в спортивную сумку и отвезла в камеру хранения Павелецкого вокзала. Подумала, что если эта история с наследством выдумка, ложь, какой-то маневр следствия или мошенников, у меня хотя бы останутся деньги и драгоценности Эльвиры. Вернувшись домой, я приняла прохладный душ и легла отдохнуть. Мысли мои, тревожные, полные каких-то неясных страхов, сводились к одному. Элю убили не случайно, поскольку это не было ограблением. Значит, имелась причина, по которой человек, которому она открыла дверь, набросился на нее и убил. А если учесть, что мне здесь не так давно пытались внушить, что моя Эля вовсе и не Эля, а какая-то преступница, мошенница, выдававшая себя за настоящую Норкину, то можно предположить, что все то богатство, чем она владела, она присвоила себе, отобрала у настоящей Норкиной. И если это так, то ее убил кто-то из реальных наследников или тот, кто очень любил настоящую Норкину, долгое время искал того, кто ее убил, и вот, наконец, нашел». Мне было страшно, ведь если я на самом деле наследую эту квартиру и дом в Лазаревском, то, может, такая же участь ожидает и меня. Сон не шел. Квартира погрузилась в темноту, а я все лежала, не в силах пошевелиться, и думала, думала. А когда раздался звонок в дверь, я буквально подскочила на кровати, села и почувствовала, как меня колотит. Тот, кто пришел, мог быть для меня и опасным, и полезным. В любом случае мне надо было хотя бы выяснить, кто это. Я включила свет, взглянула на часы, они показывали половину одиннадцатого. Поздновато для гостей. Значит, случилось что-то важное. Набросив на себя легкий халат, я подошла к двери, заглянула в глазок. Увидела незнакомого мне мужчину. Спросила, кто там. «Наталья?» – услышала я низкий хрипловатый голос. «Да, а вы кто?» «Вам лучше открыть», – ответил мужчина предельно тихо, но так, чтобы я услышала. Это касается Эльвиры. «Но я не знаю, кто вы. Я боюсь вас, наконец». Меня резко затошнило. Теплая волна поднялась к самому горлу, а ноги отказывались держать тело. «Я отец Эли, сказал мужчина. «Откройте. Мне сказали, что Эля умерла. Это правда?» Последнее слово у него булькнуло, утонуло в сдавленном рыдании. Я распахнула дверь. Неосознанно, словно мои руки, наделенные душой, решили это за меня. Страх прошел. Я откуда-то была уверена, что этот мужчина говорит правду. Должно быть выражение его лица... «Та боль, что отпечаталась на нем, убедили меня в этом». «Проходите», – произнесла я обреченно, понимая, что вот теперь-то наверняка вижу перед собой настоящего наследника Элли. Мужчина решительно прошел на кухню, будто знал расположение комнат и бывал здесь не раз. Он и свет включил перед тем, как занять место за кухонным столом, спиной к окну. «Что случилось? Как она умерла?» Ее убили. А вы, вы действительно ее отец? Вы меня не знаете, и это понятно. А вот я знаю о вас все. И благодарен вам за то, что вы все эти пять лет были рядом с моей Элечкой. Что помогали ей во всем, что ухаживали за ней, кормили ее. Я все-все о вас знаю. Но почему? Я даже не могла правильно сформулировать вопрос, настолько он был емким. «Я все понимаю. Вопросов ко мне много». Мужчина положил руку на стол, и я увидела, как дрожат его пальцы. А сам он был бледным, с прозрачными горошинами, испарены на лбу и кончики носа. «Так что случилось с Элей?» Лицо его уже заранее приняло страдальческое выражение. «Ее убили. Я вернулась домой, а она лежит вон там, в передней». Ей разбили голову тяжелой пепельницей. Ничего не украли, значит, не ограбление. Следов тоже пока никаких. Здесь камеры установлены, но никого, кто бы мог это сделать, не нашли пока. Я не знаю. Ведется следствие. Наталья, я знаю, какую роль вы играли в жизни моей дочери. Знаю, что вы за человек и что самое главное вам можно доверять. Что вам известно об Эли. «В смысле? Что вы имеете в виду?» «Понимаете, после того, как ее не стало, ко мне приходили какие-то женщины, адвокаты. Они действовали по поручению одной своей клиентки, которая искала Эльвиру Норкину. Но не нашу Элю, а какую-то другую женщину, ее полную тезку». «Они что-нибудь говорили конкретно?» Из горла моего ночного гостя вырвалось подобие короткого болезненного стона. «Да, они предположили, что наша Эля на самом деле, словом, она не Эля. Не знаю, как вам сказать. А потом, потом появилась девушка сегодня днем. Она тоже, вот как и вы, попросила меня ей открыть и сказала, что она невеста парня, который является родственником, наследником Эли. И зовут его Григорий Горелов. Вот». «Горелов? Не знаю. И что?» Она обманула меня. И я рассказала ему о происшествии с невестой Горелова, о том, как она меня заперла. И ничего говорить и не взяла? Очень странно. Наташа, у вас есть водка или... Он плотно сжал губы, не в силах говорить. Где сейчас она, ее тело? На экспертизе. Мне обещали позвонить, сообщить, когда можно заняться похоронами. Я уже договорилась с одной конторой. Там все будет нормально, дорого, красиво. Но почему же она мне ничего не рассказывала о вас? Берегла меня, но вам я расскажу всю правду. Только давайте сначала немного выпьем». Он не был похож на алкоголика. Скорее, даже наоборот, производил впечатление очень здорового и положительного человека, пенсионера. И он начал рассказывать. Думаю, что у меня рот открылся, пока я его слушала. Даже если бы он рассказал мне, что Эля инопланетянка, я бы удивилась меньше. И похоронила эту женщину прямо там, в санатории? Я была потрясена. Понимаете, Наташа, я просто должен был вам все это рассказать, поскольку вы были для моей дочери самым близким, пожалуй, после меня человеком. Она вас очень ценила и любила». Ведь это вы обеспечивали ей комфортную жизнь. Вы всегда были рядом. Повторяю, она очень любила вас и ценила. А это ее связь с москвичом? Я ее отговаривал, но она меня не слушала. Думаю, что для полного счастья ей все же нужен был мужчина. И что теперь? Вы имеете в виду, буду ли я оспаривать наследство? Нет, не буду. Элечка позаботилась обо мне, она купила мне квартиру. У меня все есть, и деньги тоже. Они были преступниками, оба, и я, получается, тоже. Попробуй докажи, что я ничего не знала. Зачем вы пришли ко мне? Что вы хотите? Я хочу похоронить свою дочь. Хочу присутствовать на похоронах. А еще... Хочу, чтобы вы знали, что мой дом всегда открыт для вас. Мне очень важно знать, что после Эли остались не только дома и прочее, что есть человек, с которым я мог бы поговорить об Элечке. Я была не готова говорить с ним на эту тему. Мне вообще казалось, что мир вокруг меня перевернулся, и что теперь мне предстоит долгое время переосмысливать все то, чем жила я последние годы, и понять, какой же была Эля. Есть еще один человек, который оказался частью этой странной истории. Это девочка Катя. Она уже взрослая, но ничего не знает о своих родителях. Это та самая девочка из детского дома, за которой Эльвиру попросила присмотреть ее американская подруга? И что с ней? Где она? Я сказал Кате, что она моя внучка, и забрал к себе. Она предполагает, что ее мать была неблагополучным подростком, возможно, наркоманкой. Я даже попросил одного фотографа при помощи Катиного снимка сделать фотомонтаж, как если бы на фотографии были изображены я и моя жена, похожая на Катю. Понимаю, что она по крови мне никто, но мы с Элей решили позаботиться о девочке в память о настоящей Эльвире Андреевне Норкиной. Тем более, что она-то уж точно ни в чем не виновата и в ее жилах течет кровь мужа Эльвира Андреевны, а это значит, что она имеет хотя бы какое-то отношение к семье Норкиных. «Наташа, прошу вас, сохраните в тайне все то, о чем вы только что услышали. Я знал о завещании Эли, и это именно я убедил Элю не упоминать в своем завещании Зимина и все оставить вам. Она спорила со мной, ей казалось, что я слишком уж вмешиваюсь в ее жизнь, но тем не менее... Либо она послушала меня, либо просто не успела изменить завещание. Он собирался уже уйти, но тут я обратила внимание на адрес, который он записал для меня. «Вы живете в Домодедове?» «Да. Когда соберетесь ко мне, позвоните. Я вас встречу». «Как же вы сейчас поедете? Вы же выпили. Вам нельзя за руль». «Не знаю». Он растерянно оглядывался по сторонам, словно призрак его дочери мог ему подсказать, как ему поступить. «Оставайтесь здесь, Андрей Семенович», – предложила я, – предполагая, что именно так поступила бы Эля. «Я вас не отпущу. К тому же вы сейчас в таком состоянии...» «Это я во всем виноват, понимаете?» Он смотрел куда-то сквозь меня, возможно, пытался заглянуть в свое прошлое. Это я уговорил ее пойти работать почтальоном. Почему-то предположил, что она не потянет высшее образование, спутал ей мозги. Сильно повлияло. Она очень любила меня, прислушивалась к моему мнению. «Пойдемте посидим еще немного, помянем Элечку, а потом я постелю вам в ее комнате. Позже, когда мы выпили целую бутылку водки на двоих», Я снова вспомнила визит девушки Оли, невесты Горелова. Я так и не поняла, зачем она меня запирала и что взяла. Но ведь не просто же так она приходила. — Поживем-увидим, — сказал Андрей Семенович.